какого черта их сюда понесло. Возвращение в нашу галактику заняло около двух недель. Как только мы поднялись на борт спасательного корабля на нашем страусе, нас встретил очень любезный хомяк. Он попросил нас оставить страуса в грузовом отсеке и следовать за ним. Мы перемещались по кораблю внутри сферы. Сфера была прозрачной и просторной. Мы перемещались в по каким-то круглым каналам, заполненным тёмной жидкостью. Наверное, это и были те самые гигантские спагетти, из которых состоял корабль. Мне было очень не по себе внутри этих бесконечных кишок. Я испытал огромное облегчение, когда хомяк объявил нам о прибытии в кабину пилотов. Кабина была точно такой же, как на исследовательском корабле. Из центрального светового шара управления Вышел уже немолодой козёл и поприветствовал нас. Он рассказал нам, сколько нам предстоит лететь, рассказал о том, что нас высадят на теневой стороне Луны и о том, что путь наш также будет лежать через Марс. Прекрасно, сказал Лин. Нас это устраивает. А где вы планируете высадить макроцветов? Капитан погладил свою козлиную бороду. Думаю, что макроцветы сами решат, где им высадиться. А где они сейчас, поинтересовался я. Вот они. Капитан указал рукой на стеклянный купол кабины, сквозь который видны были светящиеся сферы, неотвязно сопровождавшие корабль. Они предпочли остаться снаружи в манипуляторных сферах. Я посмотрел на них и подумал, как они должно быть Счастливо спустя столько лет возвращаться домой. Я почувствовал, что и сам был очень счастлив в этот момент. Я подумал, что совсем скоро смогу вернуться в свой сад и выпить чаю с молоком на террассе у лины. Нас сопроводили в соседний отсек. У него тоже был прозрачный потолок, через который нам были очень хорошо видны звёзды и сопроводительные сферы. внутри которых были макрасветы. В отсеке нас ждали уже порядком надоевшие нам цветные брюски и батёнок с мятно-еловым молоком. Посередине круглой комнаты стоял диванчик, очень похожий на тот, что Лин взял со своего чердака и установил внутри нашего страуса. Наверное, эти умники решили, что диван это единственная необходимая вещь для человека. — ухмыльнулся Лин. — Я сел на диван. С этого дивана очень удобно любоваться на звезды, Лин. Лин сел рядом со мной. А все-таки жаль, Лин, что нам так и не удалось побывать на золотой планете гармонии. Мне кажется, что она очень красивая. Судя по тому, что на ней живут козлы и хомяки, "Я вот не сомневаюсь, что она показалась бы нам привлекательной", усомнился Лин. "Как выяснилось, Лин, это зависит от нашего мозга. Если нашему мозгу будет удобно воспринимать её красивой, значит, так оно и будет. Неужели ты, мой друг, поверил в эту чепуху?" "Да, Лин. Более того, мне кажется, что это касается вообще всего, что происходит в нашей жизни." Да, — Да-да, это мы уже миллион раз слышали. Хочешь быть счастливым — будь им. — А разве ты с этим не согласен? — В жизни, друг мой, все гораздо сложнее, — многозначительно сказал Лин и устремил свой задумчивый взор на звезды. Я не стал спорить со своим мудрым другом, но остался при своем мнении». Нас никто не тревожил. Целыми днями мы наслаждались прекрасными космическими видами и обсуждали с Лином события, произошедшие с нами. Иногда к нам приходил капитан, и мы с удовольствием беседовали с ним. Однажды я спросил у капитана: "Как вы относитесь к тому, что как повели себя макросветы? Теперь всё выяснилось. Они были пленниками и боролись за свою свободу, ответил капитан. А как вы считаете, справедливо ли мнение макросветов о том, что наказание зла, каким бы оно ни было, является не меньшим, а то ещё и большим злом? Мне было очень интересно, что думает представитель иной цивилизации на эту тему. Да, в там вопроси и я целиком на стороне макросветов но вот только жаль что не все на нашей планете при придерживаются такого мнения потому-то и вышла такая страшная ошибка с этим несчастным стариком большинство было уверено что он Виновен в ужасном преступлении, осуждая его, считали справедливым вынесенный ему приговор к раскаянью. Более того, все думали, что он такой негодяй, который даже не собирается раскаиваться в содеянном. Но, слава богу, высшим силам все выплыло наружу и стало мягким. на свои места. Комиссия добровольно согласилась сама себя осуждать и приговорить к наказанию раскаяньем. Я думаю, что скорее всего после этого случая отменят все эти наказания, тем более что и преступлений у нас уже давным-давно не было. Я подумал о том, что На золотой планете живут счастливые люди, если они могут позволить себе не совершать преступлений. После знакомства с феей и директором, что-то с трудом верится в вашим словам, не удержался Лин. Капитан улыбнулся и выпрямился. От лица нашей планеты приношу вам свои извинения. Мы подружились с капитаном. Он часто приходил к нам, расспрашивал нас о нашей планете, рассказывал нам о своей. Лин безуспешно пытался понять принцип работы двигателя корабля. Капитан изо всех сил старался объяснить Лину, как устроен двигатель и корабль, но оказалось, что они разговаривают на разных технических языках. Капитан пользовался терминами и описывал такие явления, которые мы были совершенно не в силах понять, так же как мы не могли понять адаптивную сопротивляемость, про которую нам рассказывала Коко. Капитан очень любил слушать наши рассказы о земной флоре и фауне. Видно было, что наша природа его очень интересовала и удивляла. Из его рассказов мы поняли, что их планета не так разнообразна в смысле живых существ и скорее представляет собой некий единый живой организм, способный трансформироваться и общаться с теми, кто на находится на ней. Планета очень гостеприимна, и всех, кто на ней живет, воспринимает частью себя и относится к ним с любовью и заботой. Оказалось, что их цивилизация является украшением, гостям на золотой планете, так же как и наша земная цивилизация, которая, по мнению Феи, в своём в своё время заселилась на землю и прилетев извне. Дни летели за днями, и наконец однажды к нам в каюту зашёл капитан и объявил, что вскоре мы будем пролетать Марс. А будет ли там остановка, спросил Лин. В этом нет необходимости. Это всего лишь навигационный ориентир на нашем пути. Понятно, сказал Лин. Тогда полюбуемся на него со стороны. В этот момент к нам вошёл молодой козёл и сообщил капитану о том, что обнаружен дрейфующий неопознанный объект, не не подающий признаков жизни. Капитан извинился и отправился в кабину управления. Мы с Лина устремили свои взоры в прозрачный купол. Смотри, Лин, вон там, слева внизу. Мы обалдели. Это был наш космический корабль, с которого мы сбежали. Что они здесь делают? Олс, почему они не вернулись на землю? Надо сообщить капитану, что это корабль с Земли. Мы отправились в кабину пилотов. Капитан и остальные козлы-пилоты были в сферах управления. «Никак не могу привыкнуть к их внешнему виду», — в полголоса сказал мне Лин. «Да уж», — ответил я ему шепотом, — «ты бы мог придумать что-нибудь поизящнее. С феей у тебя лучше получилось». «Это да! Но зато какой коварной змеей она оказалась!» а эти козлики очень милые ребята. — Капитан, — сказал я громко, — это корабль с Земли. — Мы долетели на нем до Марса, — ответил Лин. — Судя по всему, — сказал капитан из сферы, — ваш корабль потерял управление. — Это странно, — сказал Лин. Топлива у него должно было хватить, чтобы вернуться на Землю. странно, заметил капитан, что он вообще здесь оказался. Насколько я знаю, ваши корабли не умеют так далеко летать. Лин приостановился и с гордостью парировал: "Теперь умеют. Я изобрёл топливо, которое должно было, от которого должно было хватить, чтобы долететь до Марса и обратно". "Да, но До Марса ещё лететь столько же, как от Марса до Земли, заметил капитан. Вы же сказали, что мы уже подлетаем к Марсу, удивился я. Насколько я помню, мы на нашем корабле от Земли до Марса летели очень долго. Значит, и до Марса ещё далеко? По вашим земным меркам, да, далеко, но для нас это не расстояние. Лин явно скис. Даже его новое топливо и специально разработанный двигатель ни шли ни в какое сравнение с мощностью двигателя спасательного корабля. Что они тогда здесь делают, удивился я? Это же безумие. Какого чёрта их сюда понесло? Значит, у них кончилось топливо, и они дрейфуют в открытом космосе, резюмировал Лин. Именно так, подтвердил капитан. Потом уже на земле выяснил, что генерал приказал броситься в погоню за исследовательским кораблём, на который мы пробрались через утилизонный люк. Понятное дело, что их ждала неудача и пустые топливные баки. До сих пор не понимаю, на что надеялся генерал. Может, он и сам этого не понимал. Начи бы он не оказался в таком глупом положении. Скорее всего, им просто-напросто управляла жажда мести, и он, потеряв голову, поставил под угрозу и себя, и весь экипаж. Слава вселенной, что мы пролетали рядом с ними. Мы должны им помочь. Это люди с нашей планеты. Они погибнут в открытом космосе, твёрдо и настойчиво сказал я. И уверен, что им надо помочь. С удивлением посмотрел на меня Лин. Лин, ты с ума сошёл? Там же живые люди. Эх, может тогда спасти всех, кроме генерала? Лин. Лин махнул рукой. К сожалению, сказал капитан. Я даже не знаю, как мы можем им помочь. Сопроводительные сферы манипуляторы сейчас подчиняются макросветам. Обычно мы буксируем корабли при их помощи. Смотрите, сказал Лин, макросветы полетели в сторону нашего корабля. Действительно, сферы манипуляторы, внутри которых находились макросветы, полетели в сторону нашего космического корабля. Я же говорил, что это ребята умнее нас всех, воскликнул Лин с восхищением. Я очень нервничал и надеялся, что с генералом и командой всё хорошо, что они живы и здоровы. "Да не волнуйся ты, всё с ними в порядке", как будто прочитал мои мысли Лин. У них запасов еды и воды чуть ли не на 2 года вперёд. Сферы с матросветами Акутели как облаком корабль генерала и отправились с ним обратно к спасательному кораблю. По иронии судьбы, а, может быть, макросветы специально так сделали, что кабина корабля с генералом расположилась прямо напротив прозрачного купола кабины пилотов. Мы видели округлившиеся полные ужаса глаза генерала и пилотов, которые смотрели на нас из кабины и явно мало что понимали в происходящем. Линь взял под козырёк. Здравия желаю, господин генерал. Надеюсь, вы не расстроились, что мы взяли вас на буксир. Генерал, конечно, не слышал Лина, но, похоже, увидел, потому что и рот его широко разинулся от удивления. Ну вот, дружище, а ты ещё беспокоился за него. По-моему, его глупая физиономия сильно округлилась за время нашей разлуки. Я приветственно помахал генералу. Генерал сделал попытку ответить мне, но было похоже, что от оцепенения он слабо владел своим телом. Интересно, шипнул я на Охалину. Они тоже видят пилотов как козлов. Похоже, что так. Видишь, как У генерала от удивления заклинило мозги. Вам пора проследовать в грузовой отсек, сказал капитан. Мы подлетаем к Луне. В кабину вошёл хомяк, который нас сопровождал в прошлый раз. Желаю вам благополучно добраться до земли и надеюсь на искреннюю дружбу наших цивилизаций, сказал капитан. адриахивая козлиной бородой и протянул нам руку. Вот-вот, усмехнулся Лин, пожимая его руку. Как там, старик сказал, с любовью и доверием будем совершать наш путь. Да, сказал я, пожимая в свою очередь руку капитана. Ведь все мы едины в вселенной и стремление наше обще. Именно так, улыбнулся капитан. Мы снова сели в сферу и поплыли внутри канала с жидкостью. Когда мы заняли свои места в страусе, милый хомяк что-то пискнул нам на прощание и запустил механизм открывания ворот грузового отсека. Лин закрыл купол страуса и открыл кислородный баллон. Через открывающиеся ворота мы увидели освещённую фонарями кара корабля поверхность лунной.